Глава 19. Империя вечного пути. Что? Где я? пробудившись слабым голосом, спросил мужчина. Ошенник вдруг нащёлпал на себе подавляющий артефакт. "Брат, что происходит?" Поднявшись, мужчина попытался разрушить ошенник, благо тот не мог подавить его полностью. Увы, Ничего не вышло. А ты уже забыл? отстранённо спросил другой воин, застывший у входа в комнату. Однако мужчина проигнорировал ответ брата. Сними, немедленно сними с меня эту хрень, взъярился он. Как ты смеешь надевать на меня оковы? Священный лорд попытался резко вскочить с кровати, но тут же повалился на пол, ощутив жуткую боль во всём теле, обратив внимание на перебинтованные руки и грудь. Ощутив мелкие трещинки на astralном теле, он наконец вспомнил недавний бой с братом, вспомнил своё поражение. И как это понимать? Чуть успокоившись, мрачно спросил мужчина: "Так и будешь меня держать словно какого-то раба? Прикажешь вечно носить этот оташеньник?" "Нет, только пока я не вернусь. Прости меня за это, но другого варианта не было. Я не позволю тебе мне помешать", твёрдо отчеканил второй. «Так ты все-таки решил предать нас?» Снова распалясь, процедил воин. «Решил сдать клан? Решил склониться перед этим уродом, что убил отца, дядю, маму и всех остальных? Ради чего все это?» «Как же ты не понимаешь...» Наконец треснула маска от решенности у собеседника. «Я делаю это ради клана. Все ради нас. Ты сам сказал, что мы многих потеряли. Хочешь и остальных лишиться?» Большей части воинов нет. Старейшин нет, никого нет. Остались только слабоки, дети и парочка стариков, да мы с тобой. Если бы соседи не были в таком же положении, то нас уже уничтожили бы. Мы сейчас ничего не можем. Ибо этому ты хочешь продаться ему в рабство? Какие условия он тебе навяжет? Что заставит делать? Ты об этом думал? Нет. Но ну так подумай хотя бы о стариках. Вспомни о наших младших. На что ты их обречёшь? Не боишься, что своим решением ты попросту уничтожишь клан, сотрёшь всё то, что так долго и упорно строили наши предки? Ещё не факт, что так всё и будет. Не думай, что я стану соглашаться на любые условия. Однако пойми же, Что лучше, попытаться всё уладить и хоть как-то уберечь клан, нежели ждать верной смерти? Не глупи, какой ещё верной смерти? Ты правда веришь слухам? Но не может он быть настолько силён. Послушай, брат, ещё не поздно присоединиться к коалиции сопротивления. Здесь не овлым. Если он отбился там, это не значит, что сможет навредить нам тут. Здесь наша земля. Здесь наши массивы, наши города. На своей территории мы в разы сильнее, чем там. Если объединимся, то ничего он нам не сделает. Регион потерял почти всех боеспособных воинов. А в Лэйм тоже, возразил старший брат. У нас не осталось элиты. Не осталось мастеров шести и семи звезд нужного развития. И что? Одна элита не способна вести войну. Не способна захватывать города и уничтожать армии. Мы ещё можем бороться. Почему ты мне не веришь? Я привык доверять своему чутью. Чутью, с насмешкой фыркнул мужчина, вернувшись на кровать. И ты готов поставить на кон всё только из-за идиотских бредней о силе того ублюдка? Думай как хочешь. Я уже принял решение, повернувшись к выходу, ответил второй. Ещё вчера ты мог попытаться оспорить его, но я оказался сильнее. «Ты не можешь принимать такие решения в одиночку. Ты должен учитывать мнения остальных. Ты не можешь решать за весь клан». «Могу. Пусть ты и старший. Но наследником назначили меня. Отец умер, так что теперь я патриарх. Старейшин тоже нет. Я один теперь все решаю». «Запомни мои слова, брат. Ты уничтожишь клан». Своими действиями ты всех нас погубишь, слышишь, всех. Тем не менее, молодой глава клана так и не ответил брату, молча покинув комнату. Ни за что не выпускайте его из дворца, пока я не вернусь, велел он стражнику у двери. Есть, господин патриарх. Опосташённые острова, эманации смерти, борсующие остатки техник, грозящие вскоро стать аномалиями. Выжженная земля, многочисленные руины и трупы. Чем сильнее мужчина углублялся во Влем, тем больше ужасов войны замечал, и тем сильнее становились его сомнения. Может, брат был всё-таки прав? Что если все слухи не более чем наглая ложь? Но как тогда объяснить поражение наших армий? Могучий артефакт? Помощь союзников? Вмешательство Клонака? «Что там вообще произошло?» Схватился он за голову. «И почему клан Хан Нам никому не отвечает?» «Решили затаиться после поражения?» «Что случилось с их лидером?» «Черт! Из-за гибели лидеров почти всех фракций синдикат, по сути, обезглавлен!» «Стоит ли сейчас развернуться?» «Нога-то еще далеко. Никто не заметит, если небольшой корабль вдруг развернется». Нет. Нет, нет, нет. Я принял решение. Я доверись чутью. Молодой патриарх не желал себе признаваться в этом, но он боялся, только не предстоящей встречи, а самого будущего. Боялся неизвестности. Ожидание оказалось настоящей пыткой. Вы с этим он ничего не мог сделать. На следующий день элементалист прибыл в Нагату. Но не успел корабль даже причалить, как на его палубе вдруг из ниоткуда появился неизвестный воин в белой маске с цифрой 18 и фиолетовых одеяниях. У него не было ауры, но мужчина подсознательно ощущал огромную опасность, исходящую от незнакомца. Появился он так внезапно, что никто из отправившихся с патриархом воинов клана даже не достал оружия. «Добро пожаловать во Влейм, господа! Я правильно понимаю, что данное судно принадлежит клану Хио Гоку?» Лишь после этого застигнутые в расплох войны явили оружие и выбросили свою силу. Впрочем, мужчина вих этом не винил. Все сильные и опытные мастера клана сгинули на войне, и сейчас рядом с ним стояли совсем зелёные новички, едва ставшие пиковыми элементалистами, о некоторых его все имя ещё не являлись. Несколько бойцов с дуру бросились в атаку. Молодой патриарх попытался их остановить, но было слишком поздно. Они резко подскочили к незнакомцу, что даже не стал уворачиваться или защищаться, и обрушили на него свои клинки. Казалось, сейчас произойдёт непоправимое, как вдруг все замерли от шока. Мечи членов клана бессильно ударили по незнакомцу, резко отскочив от него, словно обычные палки от удара по камню. Техники воинов также оказались бесполезными, попросту рассеявшихся рядом с ним. Напокоенный бойцы не уверян отступили, а воин в маске невозмутимо смахнул несуществующую пыль со своего плеча, словно показывая, насколько жалкими были потуги напавших. Полное подчинение, осознал патриарх, сжав кулаки. Насколько же сильна у него воля, если он так легко остановил двоих мастеров дух звёзд. Я до сих пор не могу понять разницу между нами. Это точно кто-то из элиты. Только что такой мастер забыл здесь. Прошу прощения за этот прискорбный инцидент, вышел он вперёд. Мы не ожидали здесь никого. Да, это судно клана Ахиогоку. Патриархом коего я и являюсь. Отлично, кивнул восемнадцатый. В таком случае я заберу вас на встречу к своему господину. Корабль пусть остаётся здесь. В порт его не пустят. Но мы Попытался возразить ошеломленный элементалист, вот только его уже никто не слушал. Восемнадцатый молниеносно переместился к нему и положил ладонь на плечо. Мгновение спустя оба воина исчезли. Глава клана Хьоу Гоку очутился в незнакомом помещении. — Мы в столице острова, направляйтесь вперед! — кивнул незнакомец на коридор. — Остальные уже там! Молодой патриарх резко обернулся, желая уточнить несколько деталей. Но восемнадцатого уже и след простыл. Насторожившись, элементалист некоторое время простоял на месте, но затем всё-таки пошёл в указанную сторону. Коридор привёл его в большое помещение, где действительно уже собралось множество лидеров фракций Тира и края. Кроме них здесь никого не было, даже слуг. Впрочем, он не сомневался, что за присутствующими внимательно наблюдают Мужчину сразу же заметили его знакомые, что также недавно стали главами своих сект и кланов. Завязался разговор, однако участвовать в нём молодой патриарх особо не спешил. Он что-то отвечал, однако мыслями находился совсем в другом месте. Сомнения в правильности своего решения продолжали тяготить мужчину. Ожидание затянулось. Как сообщили знакомые, некоторые, прибыв заранее, ждали уже почти сутки. Однако их никто так и не спешил принимать. И хотя для истинных мастеров это было небольшое время, происходящее выглядело как настоящая насмешка над ними. К счастью, открыто возмущаться никто не спешил. Кто знает, к чему бы это могло привести в итоге? Так или иначе, уже через 4 часа всё изменилось. Большие врата, что были закрыты всё это время, вдруг начали отворяться. Из соседнего зала неспешно вышли двое. Прекрасная темноволосая девушка и усмехающийся мужчина. Оба излучали поистине огромную силу, и обоих, конечно же, присутствующие сразу узнали: Лелит и Шоу. "Можете входить", сообщила полностью восстановившаяся восходящая звезда. "Если только не боитесь", хмыкнул Ворон. На этом они закончили, развернулись и ушли. Гости дворца неуверенно зашагали следом. Новое помещение оказалось куда более просторным и величественным. Однако на это лидеры фракции даже не обратили внимания. Все их взгляды оказались сосредоточены на властном мужчине, что сидел на троне. С высока, лениво оглядывая гостей, он молча ждал, когда все они войдут. — Это он? — Кайзер? — нахмурился патриарх Хио Гоку. — Он кажется обычным. Но в то же время есть что-то пугающее в этом взгляде. Правда, совершенно не могу ощутить силу и степень опасности этого человека. Наконец, скоре все вошли внутрь. "Раз что вы все такие решили приехать", расплылся в улыбке воин на троне. "Не буду затягивать. Как вы уже могли догадаться, я кайзер, суверен храма Вечного пути и правитель Авлейма, а с недавних пор и остальных двух регионов. Мои условия просты: Во-первых, как члены проигравших фракций, в течение трех месяцев вы должны будете выплатить контрибуцию. Сумма зависит от размера вашей фракции и того, насколько активно она участвовала в войне против меня. Конкретную цифру мы уже рассчитали для каждого из вас, и в таблице слева вы можете ее увидеть. Как и остальные, молодой патриарх сразу повернул голову в указанную сторону, где уже активировался артефакт и появилась проекция таблицы. Название фракции было больше трех сотен, но быстро отыскать свой клан ему не составило труда. Клан Хио Гоку. 86,21 миллиона рун. Увидев подобную цифру, мужчина замер в ступоре и чуть ли не побледнел. Его клан являлся независимой фракцией, полноценным членом синдиката, а не мелкой вассальной сошкой, однако относительно небольшой. Даже сотня миллионов рун для его клана была немалой суммой в обычное время, а уж после затратной войны так и вовсе огромной. «Это же почти две трети от всего, что осталось в казне», мысленно прикинул мужчина, отчего внутри все сильно сжалось. «Если выплачу столько, то клан окажется на грани банкротства. Придется закрыть часть производств и уволить многих слуг. Более того, у нас нет стольких рун в чистом виде». Придется продать множество клановых реликвий, редких ресурсов и, возможно, даже некоторое наследие. А что остальные? Заозиравшись, он увидел, что прочие гости находятся в аналогичном состоянии. Еще один взгляд на таблицу показал, что здесь практически все должны будут выплатить Кайзеру за облачные суммы. Некоторые крупные фракции, вроде парных драконов, и вовсе оказались в долгу на миллиарды рун. Естественно, большинство было настроено против таких грабительских выплат, но высказать своё недовольство пока никто не рисковал. Во-вторых, отныне земли Тира и края принадлежат мне, а точнее, новообразованной империи Вечного пути, что будет подчиняться храму Вечного пути. И говоря это, я подразумеваю, что вы теряете все права на любые территории, что называли своими. За вами останутся только ваши родовые гнёзда. Впрочем, у вас будет право первыми выкупить землю, где ранее находились какие-либо ваши объекты. Хотя если речь идёт о местонахождениях стратегически важных ресурсов, вроде лазурных кристаллов, то империя готова продать не более половины участка. Учитывайте это. Также вы будете обязаны платить налоги и подчиняться законам империи. Собственно, забудьте о независимости. С этого момента можете считать себя полуавтономными организациями боевых искусств, находящимися в составе и подчиняющимися единому государству. Естественно, как только подпишите бессрочный контракт служения и примите подданство империи Вечного пути. Чем больше кайзер говорил, тем изумлённее и злее становились лица гостей. Под конец многие и вовсе перешли в настоящее бешенство. Они были готовы согласиться с выплатой гигантских контрибуций, но не с передачей своих земель и потерей суверенитета. Моя секта не будет отдавать свои территории, выдя вперёд гневно выкрикнул один из воинов. И мой клан тоже! Поддерживаю! Вы слишком много требуете! Вы понимаете, что это невозможно? Да как вы смеете? Мы не согласны! Возмутительные и попросту абсурдные условия. возмущающихся становилось все больше и больше. Патриарх Хио Гоку и сам хотел высказаться, вот только почему-то не спешил. «Условия?» — хмыкнул Кай, давлением воли резко заткнув рты гостям. «Вы не поняли. Это был ультиматум, а не условие». В тот же миг более тридцати глав фракций, что выразили свой протест, вдруг упали на колени. Молодой патриарх не чувствовал никаких техник. Но духовным восприятием отчетливо видел, как пространство с безумной силой искажается вокруг них. Войны жутко хрипели и дрожали, пока все остальные с ужасом глядели на них. Те явно пытались сопротивляться, однако против жуткой незримой силы у них не было ни шанса. Спустя несколько секунд мучений их тела резко схлопнулись, буквально превратившись в кровавые лепёшки. Не хотите с ним соглашаться? Невозмутимо продолжал Кайзер. В таком случае, я спрошу у ваших наследников. Откажутся и они? Не проблема. Буду убивать всех по очереди, пока хоть кто-то из ваших фракций не согласится, либо пока они не будут полностью уничтожены. Твар. С безумным криком бросился в атаку один из лидеров фракции, но не пройдя и пяти шагов, моментально разлетелся кровавыми ошмётками. Повисла гробовая тишина. Больше не нашлось мелчаков или идиотов, готовых выступить против Кайзера. Напуганные гости боялись даже шевельнуться. Притом больше всего пугала не сама сила человека на троне. В конце концов, после гибели предыдущих глав фракции на войне, почти все здесь были не более чем мастерами 4 звёзд. а именно её незримость. Непонимание того, что это вообще такое и как от этого защищаться, страшило воинов больше всего. Итак, есть ещё несогласные с ультиматумом. Нет? Вот и замечательно. В таком случае, пока вам будут раздавать свитки контрактов и законов империи, предлагаю понаблюдать за тем, что происходит с теми, кто решил не подчиняться, оскалился казер. Проекция таблицы исчезла, сменившись множеством маленьких экранов, отображающих различные места. И то, что присутствующие увидели на них, можно было назвать только одним словом: бойня. Настоящая, безжалостная бойня. Где-то она заканчивалась быстро, стоило воинам в масках с цифрами только уничтожить непокорную верхушку организации. Где-то заканчивалось только тогда, Когда погибало большинство вражеских мастеров, а где-то и вовсе завершалось лишь с полным уничтожением фракции, сжавшие кулаки патриарх Йогоку натужно сглотнул и нервно улыбнулся. Сомнений больше не было. Чутьё не подвело его. Брат был неправ. Но что со странным телом кайзера? Получив свиток, задумался мужчина. И как я выгляжу? Отвернувшись от зеркала, спросил Каю товарищей. «Норм!» — бросил Шакс. «Отлично!» — добавила Лилия. «Хм!» — кивнул Глефус, а следом и Энни. «Великолепный наряд, старший брат!» — отозвался Феликс. «И дорогой!» — заметил Норвуд. «Да, неплохо!» — согласился Шоу. Тем временем Лилит молча приблизилась к Каю. Внимательно оглядев его и поправив пышное и величественное одеяние в паре мест, она довольно кивнула. Хорошо смотрится. Вот только ноль практичности, хмыкнул парень, осматривая себя. Наряд суверена храма намного лучше. Но он не сильно выделяется, особенно на фоне других членов храма со схожей одеждой, сказала Ньяка. А именно это быть в центре внимания. Сейчас вам и нужно, тем более что он только на сегодня. Ну и на другие официальные массовые мероприятия. Репутация наша всё. Только поэтому я и согласился. Ладно, там все уже заждались. Пора. Взглянув на друзей, Кай кивнул и исчез. Телепортировавшись наружу, он повис в воздухе на центральной площади Нагаты, где уже собрались десятки тысяч разумных, прибывших из разных уголков Авлейма. Стоило ему увидеть человека в величественном наряде, как публика моментально взорвалась приветственными криками и восхвалениями. Спустя полмесяца после завершения войны все в регионе уже прекрасно знали, кто и как закончил ее, защитив их. Ответственные за это члены храма и вассалы парня поработали на славу. Выждав где-то с полминуты, Кай приветственно поднял руку, заставляя толпу притихнуть. «Мы победили!» – коротко произнес он. Вызвав моментальную реакцию, публика вновь взорвалась криками, правда, всего на несколько секунд. Заплатив гигантскую цену, потеряв любимых и близких, потеряв свои дома, вы сделали невозможное. Продержались так долго против сразу двух синдикатов. Выдержали немыслимый напор, дав мне достаточно времени на возвращение в Энсулай. Отвага и героизм защитников Авлейма не будут забыты. Упорство и несгибаемость уничтоженных сект, кланов, орденов и стран Авлейма не будут забыты. Это день скорби, но в то же время и день победы. А ещё этот день, когда все три региона наконец-то будут объединены, станут единой империей Вечного пути, возглавляемой храмом Вечного пути. Илеч на мной начинается новая эпоха в истории Инцулая. Больше не будет дрязг вечных конфликтов межфракционных войн. Больше не будет. Как и с капитулировавшими врагами, к этому моменту Кай уже встретился с лидерами фракции Влема, сообщив им о грядущем основании империи и необходимости присоединиться к ней. Правда, в отличие от Тировцев и Краевцев, У вассалов Кая были куда более выгодные условия. Во-первых, они могли оставить за собой не только гнёзда своих фракций, но ещё и определённые земли вокруг них. Вдобав к стоимость выкупа своей частной собственности для них была значительно ниже. Во-вторых, в качестве компенсации они могли получить кредитное восстановление, а также доступ к эксклюзивным товарам, технологиям и торговым договорам с храмом. И в-третьих, Их никто не ставил перед жестким выбором. В случае отказа они имели полное право покинуть территорию империи и даже освободиться от прежнего воссалитета Кая. С одной стороны, было жестоко отнимать землю у своих же союзников, но с другой, они ведь по сути так и не могли их защитить. Если бы не Кай, то эти территории и так были бы чужими. Фактически хоть какое-то право возражать имела только секта восходящей звезды, что ещё удерживало часть нагаты к моменту прихода Кая. Однако Лилит не стала этим заниматься, сразу же согласившись на все условия. Естественно, остальные вассалы также согласились присоединиться к империи. Так отпразднуем же нашу победу, отпразднуем основание империи. Добро пожаловать в город вечного пути, раскинул он руки, указывая на столицу Нагаты. ставшую теперь и столицей всего государства. — Добро пожаловать в новый дом, в империю Вечного Пути! Кай закончил свою речь. Площадь погрузилась в тишину, но уже через несколько мгновений снова наполнилась шумом. — Слава императору Кайзеру! Слава империи Вечного Пути! Слава императору Кайзеру! — Слава императору Кайзеру! Слава империи вечного пути! Специально ярко вспыхнув, Кай эффектно исчез. В то же время на площади стали выносить различные явства и выпивку, а также устраивать всяческие развлечения. Пока народ праздновал в городе, Кай с высшими милицами храма и представителями крупнейших фракций Авлейма отмечали сей день в банкетном зале городского филиала секты Восходящей звезды. Это было наиболее подходящее здание среди уцелевших. В одном из уголков собрались трое мужчин. Обсуждая что-то, они вдруг затихли. «Ваше императорское величество!» — поклонился Рю Араки. Стоящие рядом с ним шестой Иоаннатос, который, к слову, всю войну пробыл на кайзерс-арке, вместе с Улу занимаясь подготовкой острова к обороне, также поприветствовали вернувшегося господина. «Не забывай! Храм стоит выше империи!» покачал бокалмкай. Так что в первую очередь для тебя и не император, а суверен. Да, господин суверен, исправил Сарю. И большое вамсть спас... и большое вам спасибо, что исцелили astralное тело моего друга, Аберона Харольда, снова склонился парень. Тебе не за что меня благодарить. Я не мог оставить служителя храма без исцеления. Господин, обратился Анатос. Позвольте поздравить вас с блестящей победой. Благодарно кивнув, Кай через духовную связь попросил его и Шестого оставить их с Рю наедине. Поклонившись, те молча удалились. «Знаешь, я был сильно удивлен, увидев твое имя в финале дороги претендентов. Хотя это даже мягко сказано. Мысли Лид были по-настоящему шокированы. Ты не только смог пройти ее, но еще и сделал это одним из первых. Я видел твои воспоминания в отчете. Это было что-то с чем-то. А ведь прежде еще был турнир, где ты продемонстрировал ту технику света. Честно говоря, ранее я считал, что с этим элементом провернуть подобное превращение невозможно. «Ха! А я ведь еще даже не поздравил тебя с победой! Сколько всего произошло с тех пор?» — улыбнулся Кай. Собственно, немного обдумав это, я все решил. «Как ты смотришь на предложение стать моим личным учеником?» Конечно, сейчас между нами всего один прорыв разницы, но не сомневайся, как наставник, я могу дать тебе очень многое. Предложение было по-настоящему шокирующим, однако на лице Рю так ничего и не отобразилось. Раньше он бы явно не сумел сдержать эмоций, но сейчас, как и весь вечер до этого, был холоден словно лёд. Потеря лучшего друга и бывшей девушки сильно ударили по нему. Кая прекрасно понимала это. так что не обращал никакого внимания на вялую реакцию Рю. Это будет честью для меня, господин суверен, попытавшись улыбнуться, склонился парень. Но разве я достаточно хорош для такого? Мой талант не так уж и высок, а потенциал ограничен. В храме есть куда более подходящие кандидатуры, вроде Ренаты Винтары или тех 12 гениев, кто недавно успешно прошли испытания воина и стали нашими служителями. Например, Драконит Йор уже мастер семи средних звёзд и явно способен достичь куда больших высот, чем я. При всём уважении, но мне не хотелось бы позорить вас своей слабостью. Кто подходит, а кто нет, а решать мне, сурово ответил Кай, надавив на парня взглядом. Да, ты не главный гений храма, но и выбрал я тебя не только из-за силы. Она несомненно важна, однако не менее важна является и сама личность. Упёр он своей палицы рёв в грудь, удивив того. Важно упорство, воля, стремление, удача в конце концов. Кто из названных тобой гениев сумел бы не только выжить после пленения призраками бездны, но и в одиночку пройти дорогу претендентов одним из первых? А кто из них сумел бы добиться таких высот в развитии, родившись в обычной семье смертных без наследства и ресурсов? Не принижай себя только из-за того, что твой талант ограничен. Знаешь, ты похож на меня, когда я ещё был в начале своего пути. Да, несколько несправедливо сравнивать наши потенциалы, но поверь, изначальные условия у меня были далеко не радужными. о том, что получают послушники храма или даже хотя бы просто ученики местных фракций, я мог только мечтать. Регулярная качественная алхимия, высококлассные техники, хорошее оружие, могущественные наставники. Что это? усмехнулся Кай, вспоминая свои первые годы на Сахи. Приходилось копаться в грязи, разыскивая хоть что-то. Приходилось отчаянно сражаться за каждую крупицу силы. В этом мы похожи. И этим ты напоминаешь мне тот идеал воина, что я заложил в философию Храмовичного пути. Поэтому спрошу ещё раз. Ты согласен стать моим личным учеником? Широко раскрытыми глазами и изумлённо глядя на Кая и пытаясь представить, как он копается в грязи, Рю несколько секунд не мог ничего ответить, но в конечном счёте взял себя в руки. Да, едва не выкрикнул он. Хорошо, улыбнулся Кай, положив тому руку на плечо. Тогда в ближайшее время займёмся усовершенствованием твоих техник, а также работой над твоими слабыми и сильными сторонами. Готовься к действительно тяжёлым тренировкам. Хе. Но сегодня отдыхай, положил он руку на плечо Рю. Я понял. Кай уже успел развернуться, как вдруг Рю снова заговорил. Э-э, наставник, могу я кое-что попросить? — Говори! — взглянув из-за плеча, отстраненно произнес Кай. — Я бы хотел присоединиться к карательному отряду ваших клонов. — Вот значит как! — задумчиво пробормотал император Вечного Пути. — Понимаю. Хорошо. Однако не слишком уходи в месть. Ничего путного из этого не выйдет. Держи разум в холоде. — Спасибо, наставник! — поклонился Рю. — И простите, но месть тут ни при чем. Мысленно добавил он. Что расскажешь? спросил Кай, войдя в небольшую комнатку, откуда было удобно наблюдать за залом и гостями. Довольно смелый ход со стральным телом, похвалил его находящийся под стражей Сириус. Многие действительно купились, зерно сомнения посеяно. Будет с чем поработать. А по конкретнее? Как и просили, под другой внешностью я пообщался со всеми. Вот список неблагонадёжных, а вот тех, за кем стоит пока смотреть внимательнее. Хорошо, взял Кай оба свитка. Воспоминания о ваших беседах вложил? Конечно. Мысли насчёт дальнейших действий. Всё там. Жду вашего разрешения, мой император. Усмехнулся паук. Жди. Вышел Кай из комнатки. Значит, договорились, поднявшись с кресла с улыбкой, спросил крупный бородатый мужчина из расы высших людей. Несмотря на всю свою силу, а был он небесным монархом в шаге от божественности и мастером семи великих звёзд. Первый магистр ордена чистоты, Каган Йен Талос, он же отец Элайона и старший брат Деуса, оказался очень простым и приятным собеседником. Позитив так и строился из него, подкупая всех вокруг. Для фактического лидера и два ли не сильнейшей фракции миров испытаний это было крайне необычное поведение, но в какой-то степени и довольно эффективное. Даже Кай не мог оставаться равнодушным рядом с таким человеком и относительно быстро пришёл с ним к взаимопониманию, невольно проникнувшись симпатией. "Договорились", поднялся он, ответив на крепкое рукопожатие Кагана. Ну тогда дело сейчас переработает договор, и можно будет подписывать. Кивнул Здаровяк на младшего брата, того самого воина, что некогда спутал Кая с Кайлом в Инсулае и даже немного залез ему в разум. Так или иначе, но двухдневные переговоры наконец-то завершились. Прошло чуть больше полумесяца с окончания войны. Клонам пока ещё не удалось закончить массив Перинуса, совместимый с планетарным барьером. Так что пришлось Каю создавать новую трещину, дабы отправиться в Белум. Ибо здесь у него намечалось сразу две важные встречи. В первую очередь, он, конечно же, занялся получением долга. Согласно договору с Аларионом, напавшим на него на дороге претендентов, у Кая было всего 2 месяца с момента выхода из бездны, чтобы принять компенсацию от ордена чистоты. И к нынешнему сроку этот срок уже истекал. Прибуть Кай на несколько дней позже и мог бы попрощаться со своими деньгами. Хотя рунами он и взял всего 2 миллиарда, остальные 5 получил в виде шести рун второго прохождения. Их он собирался передать Шаксу и всем угле филосо Феликсу, Лилии и Ашцили, чтобы сбить их привязку к Билуму и позволить остаться в Инсулае. Кроме того, Кай попутно обсудил торговые отношения с орденом чистоты, как раз только что и придя к окончательным условиям договора. Конечно, у парня уже был эксклюзивный контракт с Вернштейннами. но он касался лишь торгового сотрудничества по распространению товара. Он не запрещал просто продавать продукт конкретным фракциям, при условии, что те не будут перепродавать его. Ну и тем более не запрещал Каю самому закупаться у других организаций. Единственное, что он не мог делать, это продавать эликсир возвышения кому-то, кроме клана Эверштейн. Вторым же делом являлись предстоящие переговоры с мантикорами. что всё-таки согласились встретиться с ним на нейтральной территории в ордене частоты. Говорят, до приезда Украимов осталось ещё пара часов. Как насчёт продегустировать мою коллекцию чая? Уверяю, такой ты ещё не пробовал. Чая? удивился Кай, сразу же вспомнив о своём давнем хобби, кое-время назабросилось из-за потери памяти. Я только за. Наш человек. Следующие 2 часа пролетели довольно быстро. Кай действительно оказался поражён коллекцией Кагана и даже прикупил несколько редких сортов. Также наконец был подписан отредактированный после переговоров договор между храмом и орденом. Ну и затем в конце концов прибыли родственники Роузина, фактически возглавлявшие альянс горных сект. Всего их было трое: старший сын Варимас, второй сын Люберк и третий Годрит. сопровождали их 10 элитных небесных монархов, слуги семьи. Представив обе стороны друг другу, выступающий в качестве парламентаря Каган передал слово Каю. Поскольку к взаимопониманию мы уже вряд ли сможем прийти, то пытаться решить конфликт даже не буду, но хочу предложить перемирие сроком на 2 года. "Есть чего-то всё, что оно нам нужно", ответил ему Варимас. Если согласитесь на это, я верну вам тело Мио, Роузина и его дочери, а также живую любовницу Роузина Тину. Также я верну сердце Мантикоры Мио. У Крамиша кирова науставились на Кая, даже как он был изумрён. Ты серьёзно? усомнился Баримас. Абсолютно. А что насчёт сердца? Ой, и её тело. Овы «Тело второй близняшки было уничтожено, а сердце поглотило Мио. Вы сможете легко проверить это, как только получите сердце Мио». Варимас нахмурился. Несколько долгих минут он молчал, глубоко погрузившись в размышления, но в конечном счете все же дал ответ. «Год перемирия, а также ты возвращаешь все артефакты моего брата и сестер!» выдвинул он в встречное условие. Кай сжал кулаки и нахмурился. Тем не менее, все-таки согласился. «Хорошо, но артефакт, создавший барьер над Инсулаем, я не верну. Либо так, либо никакого перемирия. Он настолько ценен для вас? Ценнее тел родственников и усиленного сердцем антикоры?» «Мы все равно их вернем», — встрял в разговор Люберг, злобно фыркнув. Варимас тут же гневно уставился на младшего брата. «Сомневаюсь», — покачал головой Кай. Даже если каким-то чудом сделаете это, к тому моменту они уже будут использованы. Я не планирую долго их хранить. Артефакт важен, продолжил гнуть свою линию первый сын семейства Окрайм. Что если я компенсирую его отсутствие? Сколько? удивился Мантикор такой рьяности. 2 миллиарда рун. Мало. 5. 8. 8, Кай поджал губы. Ну ладно, пусть будет 8, сдавленно процедил он. После этого пошло обсуждение возможности прохода филиалов Альянса через барьер на Денсулаем и торговых отношений. Здесь Каю в итоге также пришлось поступиться прибылью. Спустя сутки переговоры закончились, и Кай получил желаемое перемирие, вернув Матикорам обещанное. Какие же сопляк Он точно боится нас, улыбался Люберк, вернувшись домой. Ты видел, как он постоянно маялся и уступал нам? Это всё может быть обманкой, заметил нахмурившийся Варимас. Ты шутишь, брат? А практически уничтоженное астральное тело это тоже обманка? А передача нам сердца и артефактов? Да тут сразу видно, что после победы над Дроузи нам и Мио с ним что-то случилось. А вот теперь и пытается выиграть себе немного времени, боясь нашей мести. Вообще не понимаю, как он ещё жив с такими ранами. Тут даже безграничный не поможет. Я много раз всё проверил, там даже душа повреждена, понимаешь? Я и сам всё прекрасно ощутил. Тем не менее, всё это выглядит странно. Не забывай, что мы имеем дело с перерождённым божеством. Это все может быть некой хитроумной ловушкой. Ни хрена он не похож на бывшее божество, честно говоря. Не похоже, что он вообще возвращал память. А учитывая такие раны, я бы сказал, что он попросту использовал какой-то могущественный артефакт, что дал ему силу, взамен уничтожив астральное тело и повредив душу. А что насчет ловушки, то, думаешь, он не ждет мести? Ждет, по-любому. А это же не означает, что мы не должны мстить. В его действиях нет никакого смысла, если всё это ложь. Вероятно, ты прав, и тем не менее нужно быть осторожными, резюмировал Варимас. Используем разрушающий клятвой артефакт. У него не будет года. Напойдём раньше. Вот это по-нашему. Этот идиот даже не подстраховался двойной клятвой. Кай же тем временем наконец вернулся в Винсулай, долго не задержавшись на Кайзерс Арке. Он практически сразу отправился вглубь региона. Он всё же решился на встречу с ним. С Грином